Глава шестая В доме уже царили оживление и суета. Видимо, Илоита успела обо всем распорядиться, и в гостиной слуги поспешно накрывали стол. М -м, эти запахи способны воскресить даже мертвого. Кажется, Говард снова приготовил на ужин кулинарный шедевр. С улыбкой произнес Райн, устраиваясь в своем любимом кресле у камина и кивком показывая Рейю на второе. Но пока мы можем лишь наслаждаться ароматами, предвкушая будущее блаженство и надеяться, что Илаита не будет прихорашиваться слишком долго. Рей неуверенно кивнул и послушно сел на край кресла. Он был явно напряжен и время от времени бросал раздраженные взгляды на дверь. «Итак», — начал Райан, взяв с поднесенного Риком под носа бокал вина и жестом приказав ему выйти из комнаты. «Прежде всего, меня интересует, как восприняли крестьяне идею совместного разгрома лагеря разбойников. Готовы присоединиться к нам по первому зову?» — быстро ответил Реймонд, радуясь возможности отвлечься от терзавших его мыслей. И Лаите потребовалось лишь сказать, что ей нужна помощь. Они не интересовались деталями, не спрашивали силами, скольких одаренных мы планируем атаковать лагерь, знаем ли численность разбойников и есть ли у нас план. Оба старосты без тени сомнения ответили, что все мужчины, способные держать оружие, пойдут вместе с нами. «Хорошо. Это сильно облегчит нам задачу», — Удовлетворенно кивнул Райан, и, немного подумав, спросил. «Чем заняты сегодня твои люди? Бродят по Ризе, общаются с местными. Я поставил задачу собрать как можно больше информации о разбойниках. Может, им повезет найти что-нибудь стоящее? Пусть так», — согласился Райан. «Главное, чтобы отступники раньше времени не почувствовали» что кто-то проявляет к их делам повышенный интерес. Сегодня ночью я еще раз попытаюсь встретиться с лотом и узнать обстановку в лагере. Завтра к полудню. Здесь должны быть все твои люди и старосты двух деревень. Исходя из информации, которую удастся получить, составим план операции. Предварительно предполагаю, что атаковать лагерь будем завтра в полночь. Откладывать больше нельзя. Во-первых, мы дважды за последнее время уничтожали небольшие отряды разбойников, и они, я полагаю, сейчас очень злые и активно ищут виновных в гибели своих людей. Значит, рано или поздно найдут. Мы должны напасть раньше. И, во-вторых, нельзя списывать со счета твою версию о похищении Лукаса. Если принц у них, промедление может стоить ему жизни». Райан ненадолго задумался и закончил. «Пожалуй, сегодня ночью я возьму тебя с собой и покажу расположение лагеря. Будет проще работать над планом его захвата, если ты побываешь на месте и все увидишь сам». «Да, безусловно», — поспешно согласился Реймонд, тщательно пытаясь скрыть охватившее его при этих словах радостное возбуждение. Райан же продолжал размышлять вслух. Главное для нас — не упустить их главаря, этого Таира, и по возможности взять его живым. Ты увидишь, лагерь расположен в низине. Если по краям оврага разместить лучников... Хотя о чем я? Такой роскошью мы не располагаем. Один достойный лучник у меня в отряде есть. С некоторой заминкой сказал Рэй. Райан заинтересованно поднял брови. «Насколько хороший?» «Отменный?» «Будучи адептом, даже чемпионат Академии выигрывал», — не без гордости сообщил Реймонд. «В самом деле?» «Это интересно. О ком же идет речь?» — спросил Райан. Нира, ответил Рэй, в очередной раз украткой взглянув на дверь. Райан чуть заметно поморщился и хотел что-то сказать, но в этот момент дверь не выдержав регулярно бросаемых на нее взглядов, наконец отворилась и в комнату вошел предмет их обсуждения собственной персоной. Придержав створку, он пропустил в гостиную Илаиту, продолжая что-то увлеченно рассказывать ей в полголоса и ничего не замечая вокруг. Девушка сменила костюм для верховой езды на легкое воздушное платье нежно-голубого оттенка затейливой серебряной выточкой на корсете. Тонкая ткань, струясь по телу, как нельзя лучше подчеркивала ее хрупкую женственность, а цвет контрастировал с васильковыми глазами, делая их еще более выразительными. Она выглядела чудесно. И Райан с легким раздражением отметил, что вьющийся вокруг нее помощник Рея не сводит с девушки восхищенного взгляда. Сидящих у камина мужчин Илоита заметила первой и порядком смутилась. «Простите, что заставили вас ждать», — извинилась она чуть дрогнувшим голосом. Ниравель попросил показать ему нашу библиотеку». Реймонд кинул на Нира свирепый взгляд, но тот привычно сделал вид, что этого не заметил. «Мы будем вполне вознаграждены за ожидание». «Если одна обворожительная особа, наконец, разделит с нами трапезу», — с улыбкой сказал Райан, поднимаясь, «и своим неземным очарованием скрасит серое однообразие нашего мужского общества». Он подошел к вспыхнувшей от его слов Илоите, взял ее за руку, проводил к столу и усадил рядом с собой. Девушка благодарно улыбнулась в ответ на комплимент, но взгляд у нее при этом был немного испуганный. Нира, остолбеневшая от наглости, с которой у него только что отобрали даму сердце, несколько секунд простоял неподвижно, закусив губу, потом усилием воли, справившись с собой, судорожно перевел дыхание и тоже прошествовал к столу. Слуги подали... Наконец ужин. Все занялись едой, и в гостиной воцарилась тишина, нарушаемая лишь мелодичным позвякиванием посуды. «И как тебе понравилась здешняя библиотека?» — некоторое время спустя поинтересовался Грант, стремясь прервать затянувшееся молчание. «А она не дурна, а? но я рассказал твоей сестре, что...» В особняке моего отца, в Ассирите, хранится собрание на несколько порядков более богатое. И пригласил ее, когда она посетит столицу, непременно побывать у нас в гостях. Ответил Салани, улыбнувшись сидящей напротив девушки. «Да, это очень мило со стороны Неравеля. Только вот вряд ли я смогу приехать в столицу в ближайшем будущем», — покачала головой Илаита. Почему же? спросил Нира удивленно. Реймонд, разве ты не собираешься взять сестру с собой, когда мы вернемся в Асирит? Ответить Грант не успел. За него это сделал Райан. Вам не кажется, что подобная постановка вопроса не вполне корректна? И Лаита, ведь не вещь, чтобы брать или не брать ее по своему желанию? Вероятно, она примет это решение сама. Ведь у нее могут быть свои причины, чтобы остаться здесь», — сказал он, кинув на девушку короткий взгляд, от которого ее бросило в жар. «Хотя, не спорю, перспектива посетить богатую библиотеку выглядит весьма заманчиво для такой любительницы книг и вполне может послужить сильным аргументом в пользу поездки. Что скажешь, Илаита? Девушка подняла на него вспыхнувшие глаза. Как бы сильно я ни любила читать, есть вещи, которые я все же ценю много больше. На одном дыхании выпалила она. Я ни в коем случае не оспариваю право леди Илоиты принимать решения. Я лишь считаю, что юной незамужней девушке нужна опека и защита. Парировал Нира, многозначительно посмотрев на нее. Нужно, чтобы рядом был надежный друг. Тот, кто позаботится о вашей безопасности и убережет от беды. И кто сделает это лучше, чем родной брат? «Спасибо за заботу, но мне ничто не угрожает», — немного раздраженно ответила Илаита. «Но Нира, понимая, что забрать с собой девушку — это единственный шанс не расставаться с ней, не собирался сдаваться так просто». «Я видел вашу встречу с Рэем». «Вы были так счастливы, что он нашел вас. Неужели вы решите вновь разлучиться с братом?» Пустил он в ход тяжелую артиллерию. «Конечно, я не хочу с ним расставаться. Но в жизни не все получается так, как нам бы хотелось», — грустно улыбнулась она. «Никто не смеет вас заставить делать что-то против вашей воли», — произнес Нира, неприязненно взглянув на райна Даже если вам кажется, что вы находитесь в чужой власти и не вольны принимать решения. Ах, ниравель вы говорите пустое. Конечно же, все люди вольны принимать решения. Но принимаем мы их, зачастую находясь во власти эмоций или под влиянием обстоятельств, складывающихся независимо от наших желаний, задумчиво произнесла девушка. «Только скажите, что хотите уехать с братом, и я позабочусь, чтобы вам не помешали никакие обстоятельства!» Продолжая буравить глазами Райна, произнес салани И Лаита посмотрела на него с удивлением. «Мне кажется, вы неверно меня поняли, Нира», — холодно сказала она. «Я не хотела бы расставаться с братом, но есть причины, по которым я сейчас должна...» «И хочу остаться здесь. И давайте закончим с этим». «Да, пожалуй, Тан Ниравель воспринимает все слишком буквально», — усмехнулся Райан. «В самом деле, Нира, остынь!» — поддержал Рэй. «Полагаю, мы уже достаточно обсудили эту тему, и вполне можем перейти к другой». Однако взбешенного неудачи салани было уже не остановить. Он твердо знал, кто стоит между ними женщиной, которая отныне принадлежала его сердце, и не было той цены, которую он не пожелал бы заплатить за возможность добиться от нее взаимности. Я, Неравель, салани вызываю вас, тан Драгорифард, на ментальный поединок, и пусть нас рассудит великая тьма! прозвучал в сознании райна дрожащий от гнева голос. Он едва заметно вздохнул, гася вспыхнувшее в ответ раздражение, и мысленно выругался. Но на лице его не дрогнул ни один мускул, когда он по традиции дуэльного этикета направил мысленный ответ. «Я принимаю вызов. Да свершится воля а Аусеклеса». «Простите меня, Илоита, я действительно был не в меру назойлив». Этого больше не повторится. Вслух произнес Нира, чуть заметно кивнув своему противнику, подтверждая, что ответ получен. Лицо Илаиты просветлело, Реймонд же напротив сидел мрачнее тучи. Он был достаточно опытен, чтобы заметить на мгновение вспыхнувшую нить ментального контакта между Салани и Беркутом, и теперь его мучили весьма тревожные подозрения. Между тем, после этого инцидента в гостиной, казалось, воцарилось полное взаимопонимание, и разговор потек в мирном и спокойном русле. Некоторое время спустя беседа плавно перешла на обсуждение предстоящей операции, и для наглядности понадобилась карта. Райн сказал, что сходит за ней в библиотеку, остановив филоиту порывавшуюся сбегать туда самой однако покинув под благовидным предлогом гостиную он вместо того чтобы подняться наверх вышел на улицу и отойдя туда где ночную тьму не касался бьющий из окон свет стал ждать через несколько минут следом вышел Салани. вы вызвали меня на поединок и я в вашем распоряжении холодно улыбнулся райан но прежде чем мы начнем Не могу не предупредить вас. Вы ошибаетесь дважды. Во-первых, наши с вами возможности совершенно несопоставимы. Вы мне не противник. Это будет не поединок, а самоубийство. Во-вторых, вы принимаете желаемое за действительное. Илаита не покинет Ризу, потому что она хочет остаться со мной. А не потому, что я удерживаю ее силой. Посмотрим, коротко ответил Солани, на которого слова Раина подействовали как красная тряпка на быка. Он стремительно атаковал. Брошенное им боевое плетение, своем рассекая воздух, понеслось вперед. Райан был зол, очень зол. Во-первых, этот самоуверенный петух мог случайно повредить иллюзию, Если не то что создавала внешний облик, то ту, которая скрывала его истинную ауру и гемму. Во-вторых, он вынужден был расходовать энергию до предела накачанного амулета, которая была приготовлена для атаки на лагерь, и тратить ее приходилось против своего же бойца. Однако помощника Рея явно сорвало, и по-другому его было не остановить. Мгновение... И Квадриус вонзился в защиту Солани, ломая и круша контуры еще до того, как его боевое плетение достигло цели. А когда достигло, золотые всполохи сплетенных в копье каналов ударились будто об невидимую стену и дождем искр посыпались райну под ноги. Повторяю еще раз. Ледяным голосом произнес ищущий: Илаита хочет быть со мной, она моя до тех пор, пока не пожелает иного. Или ты осознаешь это и смиришься, или при следующей попытке ты умрешь. Квадриус уже смел защиту салани и принялся за ауру. Тот едва стоял на ногах и, задыхаясь, ловил ртом в воздух. Райан прекратил атаку, и противник, пошатнувшись, потерял сознание и рухнул к его ногам. Когда ищущий вернулся в гостиную, Илоита встретила его, ничего не понимающим и немного испуганным взглядом. Рэй, напряженный и бледный, замолчал на полуслове. Видимо, все это время он излишне настойчиво пытался занять Илаиту беседой, что и насторожило девушку, которая не могла не заметить его состояние. Реймонд, твой помощник вышел прогуляться, но ночной воздух настолько свеж, что вызывает кислородное опьянение. У него, увы, случился обморок. Найдешь его недалеко от крыльца, на травке», произнес Райан в ответ на немой вопрос в глазах Рэя. Грант медленно поднялся, и на деревянных ногах пошел к двери. «Рэй!» — окликнул его ищущий. «Одно из двух. Или он умнеет и успокаивается после полученного урока, или завтра же ты под любым предлогом отправляешь его отсюда куда-нибудь подальше». Рэй на секунду замер, осознавая смысл сказанного. Потом на лице его расцвела облегченная радостная улыбка. «Да, это Райан», — выпалил он и почти выбежал из гостиной. Илоита поднялась и сделала несколько шагов за ним, будто собираясь догнать. Потом остановилась и растерянно посмотрела на ищущего. «Райан, что происходит?» — тихо спросила она, когда за Рэем закрылась дверь. «Происходит», — угрожающим тоном произнес Райан, подходя к ней вплотную и обнимая за талию. Происходит то, что одна маленькая вертехвостка, используя данную ей авсеклисом силу женского очарования, слишком активно и неразборчиво. В результате некоторые излишне самоуверенные персоны начинают питать несбыточные надежды, и мне, как это ни грустно, приходится возвращать их из мира иллюзий в суровую реальность бытия.